Лина. Вика, Вика, крикнула я, заметив знакомую рыжую шевелюру, ждущую меня на скамейке перед универом. Ты не поверишь! К нам в город приехал Леонардо Ди Каприо. Загорелись её зелёные глаза. Нет, перевела я дыхание от бега. Тогда не мешай. Уткнулась она в свой тетрадь с конспектами. Эх, ну ладно. Я просто хотела позвать тебя к себе сегодня ночевать, но если ты занята, не буду отвлекать. Опустив плечи и тяжко выдохнув, собралась оставить Капризулю одну. А ну, стоять. Резко захлопнулась тетрадь. Выкладывай. Родители Льва уезжают сегодня в командировку. Ликующе сообщила я новость. Мне разрешили пригласить тебя, чтобы я не скучала одна. Не может быть. Подхватила она мой восторг. О, боже, как классно! Мы с тобой столько всего сделаем. Я как раз купила новый лак. О, эти масочки попробуем, а ещё хотела новую палетку теней открыть. Как раз подойдёт под ту юбку, что мы в прошлый раз тебе купили. А ещё Стой, стой, рассмеялась над таким оживлением. Я доживу до утра. Вот и проверим, ущипнула меня Вика за нос. Если никто не помешает, ты уже завтра очнёшься другим человеком. И на секунду нахмурившись, воззрелась на меня пристальным взглядом. Так, погоди. А что у нас с ловушкой? Его назначили главным, сказала я с досадой в голосе. Но ты не волнуйся, я сейчас в машине с ним договорилась, что эту ночь он должен держаться от нас подальше. Как тебе это удалось? Сомнение омоне изогнуло бровь. «Да легко, так и сказала. Держись подальше, а то сдам в питомник». Точь-в-точь точь повторила интонацию в голосе и движение указательного пальца. «О-о-о! Звучит устрашающе!» — покатилась со смеху Вика. «Я бы тоже испугалась». Вспомнив недовольный вид Ветрова и его знаменательное «я уже в нем», хмыкнула, соглашаясь с правдой. Не успела я покинуть машину, как увидела издалека булькающую в нашу сторону рыбу-каплю. Её так раздуло от возмущения, что я нахожусь рядом с его великолепием и смею не то, что смотреть в его сторону, а ещё пребывать с ним в замкнутом пространстве авто, что я поспешила оставить их наедине. Я не против. Пусть она в меру насладится раздражённым чудовищем, каким наш царь бывает по утрам. А то ладочка же не знает, Её смывает ещё до того, как он проснётся. Так и оставила я за спиной рычащего зверя и разбухшую от несправедливости рыбину. Пусть помялоются. Блин, не успела я повторить, проныла рядом Вика, запихивая конспекты в сумку. Пошли. Помолимся вместе, чтобы вызвали тебя, а не меня. Проверив время, она подхватила меня под локоть и потянула в самую гущу потока студентов, спешащих на занятия. Весь день мы с Викой витали в облаках, таропя время, чтобы поехать домой и окунуться с головой в наш маленький ночной девишник, хоть и первый, но зато очень желанный. Перед последней парой мы уже изрядно взвинченные заскочили в женский туалет. Я тут подумала, Вик, пока намывала руки, засмотрелась на себя в зеркало. Такой шанс ещё не скоро выпадет. Ты о чём? мгновенно выпорхнула она из кабинки. о том, что я остаюсь одна, подвела её к своей мысли. Ну, свобода, желание, настроение, веселье, громко перечисляла ей основные факты, но по замедленной реакции подруги поняла, что на лицо полное отупение. В клуб я хочу, Вика, закатила глаза. В клуб? Появились проблески сознания. Да, уверенно повторила я. Я там никогда не была, я тоже, призналась подруга. А нас пустят сразу к делу. Ну почему нет? 18 есть, имеем право, возбуждённо проговорила я, встречаясь в зеркале с девичьим взглядом, в котором читалось смятение. Боишься? догадалась я, так как сама испытывала то же самое. Угу, рассеянно оглядела себя Вика. А если мы ещё кого-нибудь возьмём, предложила я. Кого? Того, кому можно доверять. И негромко, поварив котелком, поставила в пример Эда. Гадева, например. Он хороший, не откажет. Уверенна? Почесав затылок, однокурсница впала в недолгое раздумье. Да, предложим ему. Вот увидишь, согласится, убеждала я её. Тогда в пятницу Решительно согласилась Вика. "Мои тоже на выходные умотают к родственникам". Замётена. Обрадовалась я, хлопнув в ладоши, но улыбка тут же сползла, когда за нашими спинами открылась одна из кабинок и оттуда собственной персоной выплыла Лада. "Нечего вам делать в клубе дурочки", опрокинув смешку, прошла мимо нас к зеркалу. "Если только и им не требуются поломойки". Это она нам Отвисла челюсть у Вики. Подруга ещё лично не сталкивалась с губастой девахой, пришло время познакомиться поближе. "Вам, вам", выдвинула грудь вперёд блондинка, кидая на меня испилеяющий взгляд. "Мытьё Сартиров же входит в вашу обязанность, не так ли?" "А, ты запомнила. Ну и как? После промывки твой род стал чище?" Сделала я к ней шаг, готовясь вновь помочь с засором. «Ты о чём?» Всё ещё не понимала смысл разговора Вика. «Да я недавно, Ладя, одолжение сделала. Помогла от едкой вони избавиться. А то она как рот открывала, так хоть топор вешай». «Глупая уборщица!» С театральной напыщенностью расхохоталась рыба-капля. «Ты только себе хуже делаешь. Лев обещал разобраться с тобой. А самой слабо...» Подошла к ней вплотную и посмотрела в упор. «Или так и будешь, за хвост Ветрова держаться, надеясь, что он тебя заметит». «Уже заметил», — стал колючий мой взгляд. «Уже забыл», — фыркнула я, вспоминая его других ночных гостей. «Так что лучше тебе отлипнуть от него и поискать другую жертву». Искосоглянув на Вику, заметила ее растущее любопытство и мысленно стукнула себя по лбу. «Откуда эта злость? Какое мне дело до Ветрова и его присосок?» Пусть делает, что хочет, лишь бы меня не целовал, то есть не трогал. Ты, кажется, что-то попутала, уборщица. Выпустила целый пузырь кнева лада, ужасающе шевеля на меня губами. Перед тобой стоит девушка Ветрова. Лев мой и чего? Вдруг громкнул чей-то голос в дверях, и мы втроём синхронно вытаращили глаза. Какая ещё девушка Ветрова? О, Боже, это та самое громило, что заставляет льва поджимать хвост и скулить от страха. Сейчас она нас задавит. А ты ещё кто? Сдолся весь за полблондинки. Я невестой Лёвушкиной буду. Переступив через порог женского туалета, громила яростно захлопнула за собой дверь и выдвинув грозный челесть, нависла над нами горой. А ты чего, большой рот, удумала моего жениха увести? И хрустнув пальцами, медленно поддела лямку её кофточки. Чего глазёнки забегали? Страшно стало. Так я тебе сейчас курица перьята общипаю. «С голой жопой останешься!» «Она больше на рыбу похожа!» «Зачем-то влезла я!» «Значит, припущу!» Сдвинула густые брови Громила. «Ясно, животное царство нас не интересует. Хана всем без разбора!» «Не лезь не в свое дело, деревенщина!» Дрогнул голос Лады. «У-у, мое восхищение! Храбрейшая среди нас! Помянем!» Не сговариваясь мы с Викой одновременно отступили, если зацепит, то не выживет никто. Ты кого назвала деревенщиной, дурнушка безмозглая? Экой вздор! Я из крупного села, вообще-то. Толкнула Ладу в грудь увесистой рукой громало. Не прикасайся ко мне, с отвращением взвизгнула блондинка. А то что? вызрелась в ответ не веста льва. И шва замяла себя цацей. «Скоморочиха, сейчас, как дам тебе, к ядрёне матери варежка лопнет!» Ни одно мне показалось, как задрожало от негодования Лада. Вика едва проглотилась в мешок, так хотелось разразиться хохотом. Обменявшись с подругой взглядами, замерли в ожидании, как поведёт себя рыба-капля. Вон как глаза выпучила, план побега вытуживает. «Пшла отсюда, Ва!» Не стала ждать Грамила. А будешь крутить хвостом перед моим женихом, так и знай, найду, а после и родная мать тебя не узнает. Даже у меня душа в пятки ушла. Лада так вообще неприличный звук издала. Хорошо хоть в туалете стоим. А ну, начала уже была замахиваться Грамила, как блондинке и след простыл. Бросила нас одних, трусиха. Распутница. плюнула ей вслед невеста Ветрова и обернулась к нам, ожидающих теперь и нашей участи. Не бойтесь, девки, не грозит вам ничего. Я уж за сестрёнку Лёвушки та постою, не дам в обиду. Сестрёнка? А, да, я сестрёнка. Маленькая, беззащитная сестрёнка. Меня обижать нельзя. Спасибо, э, -э Галей меня звать. Горда перекинув косы через плечо, она широко улыбнулась. А я, Лина, внутри всё отпустила, можно выдыхать. А это Вика. Одногруппница приподняла краешек рта и незаметно ущипнула меня за попу. Спасибо, Галя, хором сказали мы ей, неспешно продвигаясь к выходу. Если будет опять приставать, Заветьте меня, не стесняйтесь. Я уж найду управу на эту мерзавку. Разрезала воздух кулаком. Ой, пара начинается уже. Наигра насильно потрясла меня за плечо Вика. Нам нельзя опаздывать. Бегите, бегите. Поддержала наше стремление к знаниям громамила. А то Лёвушка-то заругает меня, что сестричку отвлекаю от учёбы. Угу, выдавила я из себя улыбку на прощание. Только вышли в коридор, оставив Галю в туалете, прикрыли рты ладонями и скомкано рассмеялись. Что это было? Не могла сдержать Савика. Укротительница льва, восхищённо провозгласила я. Ему как раз такая и нужна.